Глава, седьмая. На двери табличка «Студия Б». Я вхожу в просторное помещение размером с небольшой гимнастический зал. Стены выложены желтой плиткой, и потому дневной свет здесь имеет горчичный оттенок. Ряд рукомойников. От пола до потолка высятся шкафчики из березового дерева. Такое впечатление, будто я попал в школу к НАТУ. У окна за Мальбертом стоит молодой человек. Я много лет провел в университете. Если удариться в воспоминания, это было самое счастливое время в моей жизни. Но, кажется, ни разу я не был в центре искусств, если не считать прилегающей аудитории, куда иногда на очередной спектакль приводила меня Барбара. Зачем я пришел? Надо было послать Липранцера. «Вы Марти Полимус?» — спрашиваю я. Молодой человек поворачивается ко мне. По его лицу пробегает тень беспокойства. «Вы из полиции?» «Нет, из прокуратуры. Я протягиваю руку и называю себя». Марти кладет кисть на стол, где в беспорядке навалены тюбики с красками и расставлены склянки с белилами, и вытирает руку об рубашку. Марти — прыщавый паренек с густой шевелюрой, грязью под длинными ногтями и медными сережками в ушах, весь замызганный красками, учится живописи. «Мне говорили, что ко мне еще кто-нибудь зайдет», — произносит он. Создается впечатление, что начинающий художник — человек нервозный, старающийся подстроиться под других. Спрашивает, не хочу ли я кофе, и мы идем к автомату около двери. Пока он шарит в карманах, я опускаю в щель два четвертака. «Кто?» «Мы оба дуем на кофе». «Кто сказал, что к вам еще зайдут?» — спрашиваю я. «Кто сказал?» «Мистер Реймонд Хорган». Вот оно что. Мы неловко замолкаем. Впрочем, Марти кажется вообще парень неразговорчивый. Я объясняю, что я прокурор, и мне поручено вести следствие по делу об убийстве его матери. Расписание его занятий я узнал в секретариате. Вторник, с часу до четырех дня, студия «Независимое искусство». «Мне нужно, чтобы вы рассказали обо всем с самого начала. Может быть, вспомните что-нибудь еще?» «Да-да, конечно», — говорит Марти. Мы идем к Мольберту, и Марти усаживается на широкий подоконник. Отсюда видно, как за университетом расползаются по городу железнодорожные пути. «Я не очень хорошо знал маму», — говорит Марти. «Вы ведь слышали, как я жил?» — спрашивает он, кинув на меня быстрый взгляд. Я не знаю, что он хочет услышать. «Да или нет?» Я признаюсь в своем неведении, и он снова смотрит в окно куда-то вдаль. «Я давно ее не видел». Отец лучше меня обо всем расскажет. Позвоните ему. Он сказал, что постарается помочь следствию. Он сейчас в Нью-Джерси? Ага, я дам вам его телефон. Ваши родители, как я понимаю, в разводе? Марти смеется. Надеюсь, что да. Отец женат на моей матери. Я имею в виду Мюриал. Я зову ее матерью. Они уже 15 лет женаты. Он вскидывает ноги на подоконник и смотрит на университетские здания. Посоветовав позвонить отцу, юноша словно распахивает передо мной душу и начинает рассказывать о себе. Рассказывает сбивчиво, время от времени останавливаясь, нервно сплетая пальцы рук. «Я не тороплю его». Разворачивается еще одна человеческая история. Его отец, Кеннет, преподавал английский язык в средней школе в одном из небольших городков Нью-Джерси. Каролайн была его ученицей. Отец говорил, что она была действительно хороша. Я думаю, что они начали встречаться, когда она еще училась. Конечно, тайком, хотя на отца это не похоже. Он человек скромный. Сомневаюсь, чтобы у него кто-нибудь был до мамы. Он этого никогда не говорил, но я готов спорить, что не было. А тут любовь. Любовь романтичная, настоящая. Во всяком случае, с его стороны. Юноша умолкает, словно удивленный тем, что ему нечего сказать о чувствах матери. «Папа звал маму... мою настоящую маму», — уточнил он, скривившись. «Он звал ее Кэрри. У нее было много братьев и отец. Мать ее давно умерла. Она почему-то не любила их. По-моему, они все ненавидели друг друга. Мамин отец даже колотил ее. Мама никогда не жалела, что ушла оттуда». Марти спрыгивает с подоконника и подходит к своей картине. Большой глаз в красных прожилках, неотрывно глядящий на зрителя, где бы он ни стоял. Он наклонил голову и смотрит на свое творение. Видно, хочет поработать. Это не помешает разговору. Нет, он не знает, как расстались его родители. Подробностей не знает. Сразу после его рождения мама поступила в колледж, но потом, к сожалению, бросила. Отец говорит, что тогда-то все и началось, и Кэрри совсем запуталась. У нее появился другой, и тогда ей разонравился город, разонравился отец, разонравилась жизнь, которую она вела. Отец говорит, что когда они поженились, мама была совсем молоденькой. Повзрослев, она захотела быть самостоятельной. Однажды родители повздорили, и она ушла. «Быть может, это даже к лучшему», — сказал отец. «Он у меня такой. Что думает, то и говорит». Если верить Марте, то Кеннет Полимус словно сошел с полотна Нормана Роквелла. Мягкий, мудрый, очки на носу и газета в руках. Человек, готовый долгими зимними вечерами рассуждать о событиях в мире. Педагог, который любит своих учеников и принимает к сердцу их заботы. «У меня есть сынишка», — едва не сказал я Марте. «Приятно осознавать, что кто-то питает к тебе такие же теплые чувства». «Не знаю, кому вздумалось убивать ее», — неожиданно говорит мой юный собеседник. Вы ведь за этим пришли, правда? Зачем я пришел, спрашиваю себя. Наверное, увидеть то, что она скрывала. Или чтобы поменьше думать о нашей близости. Как вы думаете, это сделал кто-то из тех, кого она знала, спрашивает Марти? У вас есть какие-нибудь зацепки? Я отвечаю, что нет. Касаюсь сомнительности доказательств. Незапертые окна. Стакан. Умалчиваю о веревках из сперме, ведь речь идет о его матери, хотя чувствую, что осторожность в выражениях и умалчивании в данном случае не обязательно. Отрешенный вид молодого человека вряд ли имеет отношение к происшествию. У меня создается впечатление, что события последних дней его не касаются. Каролайн вела дела об изнасилованиях. Многие считают, что с ней рассчитался один из тех, кого она упекла за решетку. «Вы так не считаете?» Как правило, в убийствах нет ничего загадочного. В нашем городе большинство из них совершаются членами преступных группировок. Причины половины из них — ссоры возлюбленных, разлад в семье и тому подобное. Мотивы чаще всего очевидны. «У нее было много ухажеров», — вдруг говорит Марти. «Разве?» «Сколько раз она не хотела, чтобы я к ней приезжал?» — говорила, мол, занята. «Или вот звоню и чувствую, что у нее кто-то есть». Она о своих делах не распространялась. Я думал, что со временем ее лучше узнаю, поэтому и приехал сюда. Отец меня отговаривал, но какая разница, где учиться. Да и с учением у меня не очень. По многим предметам отстаю. Да? Не по всем, конечно. Особенно физика не дается. Наверное, завалю экзамен. В дверь заглядывает симпатичная девушка в футболке с эмблемой знаменитой рок-группы и спрашивает, Мартин: не видел ли он Харли. «Нет, не видел», — отвечает Марти. «Откуда-то из коридора слышится плеер». Марти меняет кисти и подходит к Мольберту. Работает он мелкими мазками. «Я знал, что она давно живет здесь. Начал писать ей письма. Потом набрался духу и позвонил раз, другой. Она тоже мне звонила. Хотела даже приехать на праздники, но что-то не получилось. Во всяком случае, мы постоянно держали связь друг с другом, и это было здорово, честное слово. Когда я приехал сюда, маму часто видел, особенно по воскресеньям. Дважды заставал у нее гостей. Тогда она и познакомила меня с мистером Хорганом. На меня накатывает волна переживаний, но я удерживаюсь от расспросов. Интересно, что он еще расскажет. Женщина, она была занятая, работа и вообще. Мечтала сделать карьеру. Хотела даже на окружного прокурора когда-нибудь баллотироваться. Вы об этом знали? Я медлю с ответом. Марти смотрит на меня испытующе. В прокуратуре многие считали, что так и будет. Вы-то сами хорошо знали маму? Работали вместе или как? Иногда работали вместе, говорю я, но, видимо, он догадывается о том, что я не совсем откровенен с ним. Вы начали рассказывать, как приехали сюда и встретились с мамой. Что тогда произошло? Ему, кажется, не хочется говорить. Но он привык слушаться взрослых. Поболтав кистью в банке с водой, он отвечает «Да ничего особенного». Марти поворачивается ко мне, встряхнув гривой медно-рыжих волос, смотрит на меня в упор. Она ничего не рассказывала о том, что было раньше, когда я был маленьким. Мне хотелось знать все, а она считала, что прошлое не в счет. Я киваю, и минуту-другую мы оба молчим. «Я, наверное, мало что для нее значил, понимаете?» Нет, она хорошо ко мне относилась, но по большому счету ей было все равно. Поэтому мой предок и не хотел, чтобы я ехал сюда. Все эти годы он оправдывал маму, говорил, что было, то прошло. Он не хотел, чтобы я думал, что мама ушла из-за меня. Но сам-то он знал из-за чего. Марти кладет кисть. Хотите знать правду? Это мистер Хорган уговорил меня пойти на похороны. Сам бы я не пошел. Не проститься с родной матерью — это ведь ужасно, правда? Не знаю, пожимаю я плечами. Марти снимает холст с Мольберта и разглядывает его. Он видит, что я наблюдаю за ним, и, кажется, не возражает. Совсем юный, думаю я, и такой трогательный. Моя мама умерла, когда я учился в юридическом колледже, негромко говорю я. На следующий день я перестал разговаривать с отцом но он все равно уже собрался уезжать в Аризону. Полквартиры было заставлено коробками. Оказывается, он давно купил там участок и трейлер. И никому ни слова об этом. Если бы я не зашел домой, он уехал бы даже не попрощавшись. Так иногда бывает. Не складываются отношения между родителями и детьми. Марти, не отрываясь, смотрит на меня. Его поражает моя откровенность. «И что же тогда делать?» — спрашивает он. «Постараться стать взрослым и жить по-своему. У меня есть сын, и я его очень люблю». «Как его зовут?» «Нат». «Нат», — повторяет Марти. «А у вас с мамой как было? Вы ведь не просто работали вместе, правда?» Задавая этот вопрос, он посмотрел на мое обручальное кольцо, рассчитывая на откровенность. Да, мы были близки в прошлом году совсем недолго. А, неодобрительно качает он головой. Конечно, лучше бы на моем месте был человек, которого с его матерью не связывали бы никакие отношения, но, увы. Вот завалю физику и поеду домой. Мне кажется, что это решение принято только что, но я молчу. Без комментариев решение правильное. Я улыбаюсь. Он мне симпатичен. И ухожу.